Глава 23. У лагерь людей. Пам. Я послал болт в набегающих людей прямо в чью-то перекошенную рожу. Попал. Парня аж опрокинуло от удара в голову тяжёлым болтом. Не туда стреляешь. рыкнул идущий рядом Фриттёв: "С этими без тебя справятся, не дай уйти за помощью". Ветеран шёл по задестру, крутя башкой во все стороны. Но ну, точно, вон один мчит во все лопатки вверх, почти туда же, где валялся первый дозорный, убитый региным. Выхватил болт из спеснова колчана, наклон болт в землю. Правую ступню встремя двумя руками за тетиву, разгибаясь в пояснице, взвёл арбалет, щёлк, наклон, болт в желобок, додавить пальцами, чтоб тетива вошла в пас на хвостовике, разогнулся, вскидывая оружие, вдох, задержка, упреждение, пам, приклад не сильно толкнул в плечо, и почти одновременно с болтом в спину бегунка вошла стрела Регина. А, чёрт! И я нашёл взглядом Стрелка. Он меня: "Азгер, помоги ребятам, я здесь управлюсь". А наши уже почти сошлись с людьми. Когда до набегающих противников оставалось шагов 30, боли о с ними ещё четверо парней взмахнули руками и в воздух взметнулись с улицы и ещё раз, и ещё. Эффект мне понравился. Конечно, это не кино, и человека, поймавшего животом первое же брошенное копье, не снесло назад. Он просто рухнул ничком. Как минимум шестерых из нападавших выбили. Еще у четверых метательные копья застряли в щитах. И тут людская толпа наконец-то сошлась с нашим строем. Хрясь! Столкнулись щиты. у многих из людей щитов не было, и я видел, как они пытались в прыжке проломить казалось бы тонкий строй. Ха-ха. Наивные чукотские юноши. Хотя, конечно, многих наших изрядно качнуло от столкновения, но с тем же успехом люди бы могли прыгать на кирпичную стену и тут же заработавшие копья собрали изрядную кровавую жатву с людей. ходить в бой без счета здесь с жизнью несовместимо. Под ноги шагнувшие в перед строе орков павалились тела. Фриттев и Сигмонт, шедшие позади, контролировали всех без разбора, ещё живой, мёртвый, каждый получал или укол мечом в шею, или удар секирой в голову. Я разрядил арбалет еще в одного человека, блин, и чуть не отстрелил при этом ухо Болли. «Я что сказал?» – бешено оглянулся на меня Фритьев. «Да там Регин справляется!» Я натурально развел руками. «Контролируй!» И он вернулся к работе. Несколько человек попытались обойти наш строй с фланга. Ха-ха! Снор, работая с двух рук секирой, тут же срубил пару сунувшихся. Спереди его прикрывал щитом Биярни. Пам! Я свалил шустрилу, попытавшишася обожать Снора дальше в стране. Куш не знают для чего. Может, хотел метнуть свой топор в бок кому-нибудь из наших. "Контролирую", огрызнулся я на вновь обернувшегося ветерана. "Не фиг на меня орать, я тоже в пределе". По быстрому перезарядился. Это получилось всё быстрее. Глянул вверх по склону. Там валялись уже четыре тела. Реген с наложенной на тетиву стрелой хищно подобрамшись выглядывал новые жертвы. Без меня справляется раз так. И я подошёл вплотную под спины парней, чтоб конфуза не было, и над плечом Фрейера всадил болт в лицо ещё одному мужику, который, прикрываясь щитом, пытался дотянуться своим длинным копьём хоть до кого-нибудь. Выстрело он не видел и закрыться не успел. На его месте тут же нарисовался ещё один здоровый дядя с объёмным брюхом и, наверное, по человеческим меркам очень сильный вопя что-то про смерть орком с выпученными безумными глазами схватился за древки копи Биярни и Фрейра дёрнул на себя не менее здорово Биярни таким фокусом провести не удалось а вот Фрейр поддался вперёд открылся и тут же получил укол копьём в щёку брехатова здоровяка в грудь кольнул боли Откуда Хольт взял полноразмерное копье, я не заметил. Здоровяк захрипел, лопая на губах кровавые пузыри, но древки не выпустил. Он рухнул на колени и стал пригибать к земле оружие, которое парни безуспешно пытались выдернуть из мертвого захвата. Фрейр получил новый укол, ойкнул бьярни. Перезаряжаться было поздно. Выпустив из рук карабалет, я подхватил с земли чьё-то копье, кинулся вперёд, вытянулся в длинном уколе промеж щитов Биярни и Фрейра не попал. Навстречу мимо лица мелькнул наконечник, замахнулся вновь и сам си дури Ванзил Астрио всё никак не подыхавшему Брюханову в правое плечо Оружие завязло, выдернуть не получилось, а мне пришлось уворачиваться от ещё одного встречного удара. Но Бьерн наконец рывком высвободил своё копье и тут же вонзил его прямо в глаз и жердяю. Голова человека мотнулась, он получил от боли ещё укол в грудь, и всё продолжая удерживать древко копья Фрейра, наконец сунулся лицом вниз. Отдай, гад. Фрейр, успевший получить ещё укол, бросил щит, ухватил древко обеими руками и дёрнул изом всей силы. Капё освободилась, но в открытую грудь парня тут же прилетел дротик Дренк. Охнул, стал оседать. Мной овладела ярость. Не думая о себе, я подхватил упавший щит фрейра, вырвал из его рук копье, бросился вперед, вшагнувший вперед строй, затыкая с собой образовавшуюся дырку. Удар в щит отдался в левую руку. Я ткнул в ответ, похоже, тоже попал в щит. Ожгло скулу новый укол мимо. Укол попал во что-то мягкое. казалось, мне в лицо метят наконечники копий всех оставшихся в живых людей, и я тыкал, закрывался щитом, старался сбить своим копьём встречный укол и в сторону попадал. Мне распороли правое плечо встречным ударом, но боли не почувствовал. И тут как-то вдруг люди кончились. Только что передо мной ещё мелькали силуэты, прикрывающиеся щитами, пытающиеся достать меня, а я пытался достать их. И вот последний человек напротив валится, схватившись за торчащую из груди с улицу. «Ты как, парень?» Мне на плечо легла чья-то рука. Я дернулся, не понимая, что происходит, развернулся и отскочил назад, замахиваясь копьем. «Тихо, тихо!» Смеющийся Снор выставил открытые ладони свои Азгир, свои. Фрейер был плох, в сознании но плевался кровью и на ногах не стоял. Так, кто-нибудь, Сигмонт осмотрелся. Ты, Биерни, сам цел? Парняга с правым плечом перемотанным тряпками кивнул. Бери Фрейера, где корабль, помнишь, новый кивок топаете? И скажи Кнуту, пусть готовятся к отплытию. Про отплытие говорить, пожалуй, и не стоило. Сигмонт, кажется, и сам почувствовал, всё-таки Кнут не давал раньше повода усомниться в своей компетенции, но братильник всё больше и больше входил во вкус командования. Я отыскал валяющийся где-то позади арбалет. колотил мандраж, болтала то ли от усталости, то ли от эмоциональной опустошенности. Не думал, что скажу это. Меня пошатнуло от сильного удара по плечу. Ты молодец, не зассал за спинами прятаться. Ну ни хрен, наш себе волосатик меня сейчас похвалил. Боли с головы до ног, забрызганной кровью, хищно оглядел стоящие вазы, шатры, распластанные тела. «Форинг, мы всё не утащим, надо брать только самое ценное!» Можно подумать, угрюмо пронеслось в голове этого никто не понимает. Я прошёл чуть вперёд к тому месту, где набежавшие из леса и защитники лагеря схватились в первый раз. Что? Ты меня туда позвала. Да фиг её знает, какое-то любопытство. У покосившегося на устанявшегося шатра валялись тела. Разрубленные грудные клетки, разбитые головы, вывалившиеся внутренности. "Да уж", вздохнул я. И тут до слуха донёсся чьё-то тихий стон. Я вздрогну от неожиданности. Кто-то жив? Быстро осмотрелся. Завалившись на стенку шатра, полусидел, полулежал человек. Натёкшая из-под такого же дурацкого, как и у меня, поло кожаного шлема кровь залила один глаз. Второй был открыт и блестел, но смотрел куда-то вверх. Потом я заметил слабые движения грудной клетки. Ага, ага вон оно что. С правой стороны грудины ткань стёганой куртки пропиталась кровью вокруг небольшого прореза. Удар широкалей извинным наконечником копья, доставший до лёгкого, жить бедняге оставалось недолго. Я подошёл вплотную. Ты меня слышишь? Да, донеслось еле слышно. Кто ты? Фразы я старался строить попроще, всё-таки словарный запас людского языка был ещё бедным. Я Алан не понял слово из Пенлека. Орки ушли. Судя по контексту, Пенлек это населённый пункт, откуда Алан был родом, а вот кто он, так и не понял. Этого слова я не знал. Да, ушли. Слава не понял. расплылся в счастливой улыбке умирающий. Пять этот термин, в который раз встречаю, надо бы разобраться. Зачем вы напали на этих людей? Чёрт, бетный словарный запас вынаждал строить фразы попроще. Вот только поймёт ли он, о чём я спрашиваю? Проклятый не понял. Томас хочет не понял нашу деревню не понял крукам а мы не понял своботны не понял это не понял чёрт половины не понял ты из этой деревни да мы не понял ушли не понял сегодня вернулись и увидели не понял титул томаса ги сказал не понял нападём на не понял поможем нашим орки он захрипел и изо рта пошла кровь Что тут у тебя Я даже вздрогнул не заметил как сзади подошёл Фритив Да вот человека по спрашивал И что он тебе сказал Да в общем-то ничего Асгер неодобрительно покачал головой ветеран Опять ты в игрушки играешься пока твои товарищи делом заняты Я хотел было высказать, что допрос противника тоже дело, но сдержался. Вижу, что это никому не надо. Чего делать? Я поднялся. Давай, дуй наверх и следи, чтобы никто сюда не наведался, а то решит людской ярл в лагере перекусить. Он хохотнул. А тут такое, только не высовывайся, чтоб тебя не заметили, понял? О'кей, протянул я. Что? «Понял, — говорю. Я повернулся, чтоб пойти на холм. Не геройствуй там!» — донеслось мне в спину. «Увидишь, что кто-то едет сюда, беги к нам со всех, ног и ори! С полноценным войском людей нам сейчас стычки ни к чему!» Я прихватил чьё-то копьё, щит и так висел за спиной и зарядил на всякий случай арбалет. «Ну, мало ли!» Вдруг, поднимаясь, столкнусь нос к носу с людьми. Так хоть одного сразу заминусить смогу. На вершину пологого холма, закрывающего лагерь от осаждающих, я поднялся по-пластунски. Трава вымахала высокая. С одной стороны она меня хорошо скрывала, с другой смотреть сквозь нее было сложно. В конце концов, я кое-как разгреб высокие жесткие стебли. Нус, что тут у нас? Холмик был одно название. В сторону деревни перепад высот дай бог метров 10, куда меньше, чем к лагерю. Кстати, пока поп поднимался, Левеев в полях увидел большой табун. Теперь понятно, куда делись все упряжные лошади. А у деревни осада шла своим чередом. Лучники, выстроившись метрах в 100 от стены, за большими ростовыми щитами лениво перестреливались с защитниками, прячущимися за зубцами. Народу здесь было побольше, чем внизу у реки, или пока мы плавали взад-вперёд, часть оттуда перетекла сюда. Помимо лучников было ещё человек 15-20 вояк, все в кольчугах, в хороших шлемах, с копьями и щитами на поясах мечи. сапоры и даже булавы эти вообще развалились на травке кучкой и с видом зрителей разглядывали перестрелку а где-то внизу подо мной стучали молотки ну чтоб разглядеть при чтось бы подниматься или здорово проползти вперёд но уж нет не такой я любопытный меня ж увидят оглянулся на лагерь орки шустро бегали от воска к воску шерстили шатры Только сейчас я сообразил, что тут и вряд ли получится свалить добычу на конфискованную телегу. Обратный путь шёл через лес, и много мы тут нахапаем. Что-то мне затеяло, Сатикан нравилась всё меньше и меньше. В этот момент среди осаждающих началась какая-то движуха. Сидящие кольчужники вскакивали, оправляли снаряжение. лучники вроде стали стрелять интенсивнее наконец я понял причину общего оживления снизу от реки поднималась группа конных человек 10 и впереди ехал давешний незнакомец чувак в бронзовом анатомическом панцире и бронзовом же глубоком шлеме с плюмажем и полумаской понятно местная шишка я вспомнил умирающего человека Наверное, тот самый Томас с незнакомым мне титулом. Свита выглядела не менее богато. Колчуги, бронзовые шлемы, за шишкой ехал паренёк без доспехов в двухцветной жёлто-синей куртке и причудливой треугольной шляпе. Он вёз флаг, чёрное полотнище на высоком древке. Жаль не было ветра рассмотреть, что было на флаге, я не смог. На встречу конным как раз откуда доносился стук топоров, выбежал мужик. В обычной тунике в шапке-пирожке, которую он сорвал на бегу, и склонился в низком поклоне перед копытами коня местного бигбосса. Босс ленивым жестом ладони поднял его на ноги. Состоялся доклад, не иначе. Мне было не слышно, но мужик жестикулировал, указывал под холм и в сторону ближайшего леса. Похоже, не убедил, ибо Бронзовый вдруг выпростал ногу из стремени и зарядил мужику прямо в грудь. Тот просто отшатнулся. Видимо, удар был скорее унизительным. Несколько раз торопливо поклонился, прижимая шапку к груди и бросился назад. У меня ёкнуло сердце. Уж не в лагерь ли? Стоит ему подняться на перегиб, и он увидит валяющиеся в лагере тела, рыскающих ворков, но на этот раз пронесло. Только перестук подо мной усилился. Босс или всё же некий Томас несколько минут созерцал перестрелку, затем к нему подбежал мужик от группы кольчужников. С этим Томас разговаривал по-другому, наклонился, кивал в ответ на реплики, в конце довольно милостиво кивнул. Наконец, стук внизу прекратился и через секунду сменился скрипом. С моего места было видно, что местная шишка разглядывает нечто с весьма скептическим видом. Он что-то сказал кольчужнику, тот отсалютовал, с упорным шагом отправился к своей компании. Несколько слов, вояки скрылись у меня из виду, а затем наконец-то я разглядел то, что и издавало тот самый скрип. Странная конструкция, больше всего смахивающая на шестиногий стол, на полозьях и колёсиках. Триппыобразные фермы из брёвен, на которые сверху положили дощатую крышу и накрыли шкурами по виду коровьими. Понизу ноги связали вдоль брёвнами и прикрепили колёса, скорее всего, снятые с повозов, а внутри конструкции на толстенных канатах висело здоровенное бревно да и это же передвижной таран я аж приподнялся на локтях в попытке разглядеть человеческое ноу-хау да уж недостаток физической силы здесь компенсировали каким-никаким инженерным подходом Кольчужники, подхватив оружие, тут же забрались внутрь, и эдакий средневековый танк неспешно с противнейшим скрипом покатился по дороге к воротам. Когда танк миновал линию ростовых щитов, в него со стены полетели горящие стрелы, расчертившие воздух длинными дымными трассерами. но чётна, втыкаясь в шкуры стрелы горели свечками ещё некоторое время и безуспешно гасли. Когда до ворот осталось метров 50, одно из шести колёс, до этого уже сильно вихлявшее, наконец отвалилось. От стены долетел крик радости. Таран продолжал движение на пяти колёсах, но недолго. метров через 10 на этой же стороне отвалилось ещё одно колесо и танк встал накренившись. Взрыв хохота и радостных криков со стороны деревни было слышно, наверное, и в лагере. Среди зубцов даже мелькнула голая жопа, а среди осаждавших началась движуха. Бронзовый Томас кинул короткую реплику. Его свита, похоже, тупо повторила, добавив экспрессии материщины и угрожающих жестов. Либо мне показалось, либо я действительно разобрал награда. Наконец, в поле моего зрения показался человек в обычной одежде, но с топором и здоровой киянкой в руках. Один из лучников изобразил что-то вроде поднятой руки, жеста известного мне еще по школьным ботанам и зубрилкам, поклонился в ответ на милостивый кивок босса, подхватил обычный круглый щит. Вдвоем с мастеровым, прикрываясь одним единственным щитом, они побежали к попавшему в аварию танку. Лучники со стены оживились, пытаясь подстрелить добровольцев. В ответ стрелки осаждающих засыпали стену дождём из стрел. Кажется, в двоих из защитников деревни попали. Но и добровольцам не суждено было добраться до цели. Они успели пробежать не более трети расстояния, как прилетевшая стрела угодила щитоносцу в ногу, и он тут же полетел кувырком. А Стеф в бедолагу с инструментами совершенно беззащиты. Парень пробежал по инерции несколько шагов один, осознав, что напарника со щитом нет, дёрнулся к нему назад, из-за чего несколько стрел воткнулись в дорогу с недалётом. Я даже расслышал, как ему орут: "Беги, беги!" Тогда мастеровой снова припустился к тарану, и следующий залп лёг уже позади. Я даже невольно стал болеть за бедолагу, желая тому невредимому добраться до танка, но долго вести не могло. Шагов через десять его, истыканное стрелами, тело грохнулось безвольной куклой в пыль посреди дороги. А где щитоносец? Его труп я разглядел там же, где он до этого растянулся, видимо, даже встать не дали. Новые крики радости со стены и обстрел танка горящими стрелами усилился. Интересно, как быстро высохнут накиданые сверху шкуры. Не знаю, какой в реале шанс поджечь такую конструкцию горящей стрелой, но перспективы у экипажа тарана рисовались не радужные. Без воды на жарком солнце им по-любому сидеть там до ночи. Видимо, хорошо понимая смысл известной фразы, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, из-под крыши танка показалось несколько кольчужников. Ага, всё-таки щиты они с собой взяли, прикрываясь ими плотной группой, неспешно отступая шаг за шагом, мужики наконец-то выбрались из зоны поражения деревенских лучников. Несколько щитов плотно составленных да в умелых руках куда лучшее защита, чем один. Честно говоря, мужики в кольчугах у меня вызвали уважение. Несуетные, экономные движения, настоящая пехота профи. В лагере состоялся новый диалог, и вот ещё от нового работегу чуть пинками погнали к трану, уже под куда как лучшей защитой. Всё происходящее так увлекло, что на миг я и забыл, зачем меня послали наблюдать за осаждающими. Поэтому, когда откуда-то слева со стороны табунов показался бегущий во весь дух человек, сначала и не сообразил, к чему бы это. Человек бежал, размахивал руками и что-то орал, как ненормальный. Что орал, я не расслышал, ибо ветер относил его слова в сторону». Не слезающий с лошади босс Томас, отвлёкся от увлекательного зрелища починка катрана под окном противника, повернул голову к одному из свицких, кивком указал тому на бегуна. Свицки отсалютовал, прижмурив лошадь к столью в сторону бегущего и перехватил того в метрах в 50 от босса. "Чего тебе, червь?" так и читалось по высокомерной жестикуляции свицкого. Запыхавшийся Бегун, сорвав головной убор, размахивал руками, что-то пытался растолковать, видимо, не очень успешно. Ибо Свидский в какой-то момент выхватил плётку или нагайку, не знаю, как назвать правильно, замахнулся. Орки! Наконец долетел до меня истошный вопль Бегуна, а до меня наконец дошло, куда он указывает. Прямиком через холм. Чёрт, что делать? Я лихорадочно оглянулся назад. Лагеря было не видно. Поувлёкшись зрелищем, я незаметно для себя немного прополз вперёд. Бежать? Предупреждать? У всех на виду? Тут новая мысль острой спицей пронзила мозг. А что, если про меня забыли? Бросили? Я почувствовал, как по мигам взмокшей спине бежали капли холодного пота, а желудок сжался и заныл. Да не, не могли, там же Фритьев в бьяр, не бьяр, они же уснали, чёрт, чёрт, чёрт. Вмештим конный развернул лошадь и галопом покрыл то небольшое расстояние, что отделяло его от босса. Произошёл обмен репликами. Рука бронзового вытянулась. Мне показалось, что прямо на меня и Свидский вновь сорвав коня в галоп, паскакал на холм. Сейчас бежать? Пульс мигом рванул с места в карьер. В голове барабаном однорукого бандита крутанул섭 перебор вариантов: или подстрелить, или ж потом рывать когти. Но всадник уже пропал из виду, уйдя в мёртвую зону. Ладно. Пульс глухо бухал в ушах, в висках, отдавался в горле. Сейчас, сейчас только покажись. Верховой вынесся наверх метрах в 15 от меня и, осадив коня, замер статуей, вглядываясь вниз. Меня он не видел, сосредоточив всё внимание на лагере. кольчуга, меч в из украшенных ножнах, бронзовый шлем по виду бывалый вояка. Он обернулся назад, набрал в воздух во лёгкие. Пам! С 15 метров промахнуться было невозможно. Болт ударил в бок, пробил кольчугу как бумагу и, наверное, прошил оба лёгких. Вместо крика раздался булькающий хрип. Я вообще-то рассчитывал, что болты выбьет его из седла, но нет. Наездник только пошатнулся, а потом обернулся ко мне. Удивление, гнев и омерзение перекосили его немолодое уже лицо. Развернув коня отним движением, он потянул из ножен меч, послал коня на меня, перезаряжаться постно. Выпустив арбалеты из рук, я вскочил, подхватив копьё. Блеск меча в замахе, я с двух рук ткнул человека копьём. Наконечник лишь скользнул по кольчуге, но и моему врагу смерть уже туманила сознание. Меч без сил рубанул древко вместо моей тушки, и свицкий босс Атомаса рухнул из седла мне под ноги. Отливающийся бронзой меч бросился в глаза. Намик я даже забыл зачем здесь и кинувшись с коршуном, вывернул рукоять из бессильных пальцев. Жатный взгляд уже шарил по расшитому поясу, по богатому кинжалу, мелькнула мысль, что и такой шлем мне бы лучше подошёл, чем то недоразумение, что сейчас ношу. Но лошадь всхрапнула, бросилась вскач на утек, и мертвое тело, запутавшееся одной ногой в стремени, так и уехало из моих уже подрагивающих в жатном азарте ручонок. «Твою мать! Я вспомнил, что мы вообще-то не одни!» повернулся к осаждающим. «Внизу финальная сцена ревизора». Замершие на стене лучники, замершие под стеной вокруг тарана кольчужные мужики, одни прикрывают щитами, другие уже приподняли всю конструкцию и мастеровой прилаживал колесо. Не приладил, руки разжались, и таран вновь упал на дно из полозьев. Ты долетел до меня крик снизу. Томас вытянул руку в мою сторону. Из-за полумаски глаз не рассмотреть, но рот перекошен, зубы оскалены. Ты убил моего! Не понял, жалка я порождение, не понял. Ты ответишь за это! Убийорка! Вся верховая свита как один, переходя с места в галоп, рванула в мою сторону. А я сорвался на бег, успев лишь подхватить арбалет. «Бежим!» Заорал я во все горло, как только показался лагерь, и, о счастье, хозяйничающие в нем орки! Кстати, народу вроде прибавилось. Парни поняли меня с полуслова. Те, кто был нагружен, тут же бросились к лесу в направлении корабля. Риген замер у крайней повозке и уже натягивал тетиву на лук. Вритев, поймав за плечо пару пробегающих мимо него орков, развернул их лицом в мою сторону, что-то показал. Те тут же перекинули из-за спин щиты, в руках оказались копья, а я мчался под горку, что из духу остановиться сейчас было бы невозможно. Тушка разогналась так, что споткнися или просто реши задержать бег, полетел бы куверком с огромнейшим риском свернуть шею. Но я просто пятками чувствовал, как земля содрогается под топотом настигающих меня лошадей. Может, конечно, это воображение разыгралось, но думать об этом не хотелось. Пол дороги до наших Снизу надо мной свистнула первая стрела. Значит, преследователи уже на холме. Я увидел, как парни Рерик и Хельги напрягаются на бычьей шее и как бы сгорбливаясь в ожидании волны всадников, Фритив, воткнув секиру перед собой, тоже схватил копье и встал рядом. Расстояние до наших сокращалось со скоростью перемотки. Мимо свистнула ещё стрела. Позади раздался шум падения, крики. Уже слышен за спиной настигающий топот. Я проскользил по траве на боку последние пару метров, как фудбалист в подкате вскочил. Там ещё пехота, прорал я в лицо Фритьефа, так что тот поморщился и кинулся заряжать арбалет. скинувшись, увидел только шестерых всадников мчащихся на нас во весь дух, с калма и двух кувыркающихся позади лошадей. Один наездник сырып поднялся и тоже бежал на нас пешком. В второму, по-видимому, повезло при падении меньше. Бей в лошадей", коротко рыкнул Фрицев. "Согласен, как попасть в наездника, я представлял плохо". Наклонившись, они почти полностью скрывались за здоровенными лошадиными мордами. Левый бок закрыт щитом, справа в занесенной руке блестит меч. Пам! У вырвавшейся чуть вперед лошади в широкой груди расцветает белый тревистник, а передняя болта, и она тут же летит кувырком. Пятеро! Ещё одна лошадь, нахватав полную грудь стрел от Регина, тоже рухнуло четверо. Больше никого сбить мы не успели. Я отбросил арбалет и перехватил поудобней трофейный меч, который так и не выронил. Копья поблизости не нашлось. Момент схождения запомнился отрывками. Вот лошадь сбивает грудью Хельги, но тот, перед тем, как отлететь на манер Кегли, достает копьем всадника. Вот Фритьев, метнув тяжелое копье в еще одного свитского, подхватывает секиру и, отступив в сторону с пути лошади, одним движением отрубает той ногу. Вот и я, нырнув под стоящую рядом телегу, рублю со всех сил по ноге проносящегося мимо человека». Выскочив обратно, успел увидеть, как Фриттёв добивает на земле своего. Мой крестник, ускакав к лесу, так и паник в седле, а из кольчужной спины его торчали две стрелы, а ещё двое разворачивали лошадей. Но атаковать нас они не успели. Из лесу полетели копья, Сватники заметались, не зная, куда деваться. Одного тут же свалил Реген, с второй бросился ананас. И я увидел, что бывает, когда в проносящегося сватника попадает двуручная секира, удерживаемая могучими руками. Молодого пацана ещё совсем без усов, видимо, какого-то пажа или оруженосца буквально выбросило из седла. достать своим коротким мечиком нашего ветерана, он не успел. Конь чились. Асгер, помоги Хельги, крикнул Фриттев, подхватывая с земли объёмистый мешок. Риген и Ририк похватали такие же, причём Ририк 2. Второй, наверное, Хельги и бросились бежать. Я, закинув арбалет за спину, помог подняться Хельги. В виду к нему был тот ещё Кровь из носа шатает взгляд расфокусированный, но на ногах стоял, придерживая одной рукой парня в трой трофейный меч, который некуда было сунуть. Мы бросились в лес, и лишь когда за нами с хельги сомкнулись тонкие стволики подлеска, раздался звук, как будто какой-то шелопай провёл палкой по деревянному забору. До вершины холма наконец-то добежали лучники, которые и дали первый залп нам в догонку.